Рассказ о дебиле и муслиме ибн Аль-Валиде. Ночь, 407. рассказывают что дебиль Аль-Хузаи говорил. «Я сидел у ворот квартала Аль-Карх, и прошла мимо меня невольница, лучше которой и с станом я не видывал, и она изгибалась на ходу и, изгибаясь, пленяла смотрящих. И когда мой взор упал на нее, мною овладело искушение». И душа моя задрожала, и я почувствовал, что сердце вылетает у меня из груди, и я произнес, намекая на нее, такой стих. Глаза мои слезы льют струею, и сон моих век стеснен тоскою. И девушка посмотрела на меня и отвернула лицо, и быстро ответила мне таким стихом. То мало для тех, кого призвали, взглянув на них взоры глаз из И она ошеломила меня быстротой своего ответа и красотой речи. И я сказал ей во второй раз такой стих. «Но будет ли царь мой мягок сердцем, к тому, чья слеза струею льется?» И девушка быстро ответила мне, без промедления, таким стихом. «Коль хочешь от нас любви добиться, любовь между нами долг взаимный». И в мои уши не проникало ничего слаще этих слов. И я не видел лица ярче ее лица. И я переменил в стихотворении рифму, чтобы испытать ее. И, девясь ее словам, сказал ей такой стих, «Как посмотришь ты, не порадует ли время единением, не сведет ли страсть со страстью?» И девушка улыбнулась, а я не видел рта прекраснее, чем у нее и уст, слаще ее уст, и быстро, без промедления ответила мне таким стихом, «Что же времени до суда между нами, скажи ты мне? Ты время сам и встречи нас обрадуй». И я быстро поднялся и стал целовать ей руки и сказал, «Я не думал, что время подарит мне такой случай. Иди же по моим следам без приказа и не испытывай отвращения, но по своей милости и из жалости ко мне». И затем я пошел, и она пошла сзади, но у меня не было в то время жилища, где я согласился бы встретиться с такой, как она. А Муслим ибн Аль-Валид был моим другом, и у него было хорошее жилище, и я направился к нему. И когда я постучал в его ворот, он вышел, и я приветствовал его и сказал, «Для подобного времени приберегают друзей». А он ответил мне, «С любовью и удовольствием входите». И мы вошли и увидели, что муслим имналь валит в денежном затруднении. И он дал мне платок и сказал, «Отнеси его на рынок и продай, и возьми, что нужно из кушанья и другого». И я поспешно отправился на рынок и продал платок, и взял то, что было нам нужно из кушанья и прочего, А потом вернулся и увидел, что муслим уже уединился с этой женщиной в погребе. И когда муслим услышал меня, он подскочил ко мне и воскликнул, «Да воздаст тебя Аллах тем же, о Абу-Али, за ту милость, которую ты мне оказал, и да встретит тебя его награда, и да сделает это Аллах добрым делом из твоих добрых дел в день воскресения». А потом он принял от меня кушание и напитки и закрыл ворота перед моим лицом, и слова его разгневали меня. И я не знал, что делать, а он стоял за воротами и трясся от радости. И, увидав меня в таком состоянии, он сказал, «Ради моей жизни, о, Абу-Али, кто это произнес такой стих? Спал я с нею, товарищ мой, спал поодаль, телом чистый, но сердцем он осквернился». И мой гнев на него усилился, и я отвечал, «Это тот, кто сказал такой стих, это тот, кто раз тысячу был рогатым, чьи рога возвышаются над монафом И потом я принялся его ругать и бронить за его безобразное дело и малое благородство. А он молчал и не говорил. А когда я кончил его бронить, он улыбнулся и сказал, «Горе тебе, дурак, ты вступил в мое жилище, продал мой платок и истратил мои деньги. На кого же ты сердишься, о сводник?» И он оставил меня и ушел к женщине. А я сказал, «Клянусь Аллахом, ты прав, относя меня к дуракам и сводникам». И потом я ушел от его ворот в великой заботе, и ее след остается новым в моем сердце до сегодняшнего дня, и я не получил той женщины и не слышал о ней вестей.